Глава шестая. 14 дней и 7 часов с начала эксперимента. Антон гнал машину, не понимая, куда едет. Он продолжал названивать Томми, но она не отвечала. «Тома, не тупи, возьми трубку!» Антон выругался, достал из телефона симку, сломал пополам и выбросил в окно. Секунду подумав, выкинул телефон. «Придется поехать к Томе домой». Небольшое СНТ «Утро» располагалось на вершине живописного холма, откуда открывался отличный вид на песчаные дюны. Тома и ее муж Леня купили здесь домик в преддверии рождения ребенка. Здесь было тихо, спокойно и безопасно. Леня мечтал дать своему сыну только лучшее и полезное, поэтому начал выращивать овощи и увлекся разведением кур. Для городского парня, который всю жизнь занимался ювелирным бизнесом, это было в диковинку, но трудился он с полной отдачей. Тома к загородной жизни привыкала значительно хуже. Ей нравилось быть беременной и беззаботной, но она скучала по городу и любимой работе. До декрета Тома все свое время посвящала карьере следователя, но, встретив Леню, поняла, что впервые в жизни готова сделать паузу и задумалась о детях. С Антоном таких мыслей она себе позволить не могла. Тощий, бледный очкарик покорил ее, легко и непринужденно взяв на себя ответственность за Тому и их совместное будущее. Впервые в жизни она расслабилась и позволила мужчине заботиться о себе. Антон припарковал машину под раскидистой ивой и направился к дому. Перемахнул через полуметровый забор из белого штагитника и прошел мимо Лени, стараясь не попасться ему на глаза. Тот возился в курятники и экспериментировал с кормовой базой. «Кукурузка, значит, вам больше нравится, да? Ладушки? Тип-тип-тип-тип-тип!» доносился оттуда его теплый голос. Антон вошел в дом с заднего входа. На обувнице лежал телефон Томы. Он поднялся на второй этаж по крутой лестнице. Дверь на мансарду была открыта. Тома сидела за столом, ее каштановые кудри светились в лучах полуденного солнца. Почувствовал тепло в груди, как всякий раз при встрече с ней. Что ей сказать? Тома обернулась, и Антон увидел в ее руках охотничье ружье. Она идеально справлялась с чисткой. От неожиданности Тома чуть не уронила ружье и вскрикнула. «Тихо, тихо, не кричи». Тома была на восьмом месяце, и подобные сюрпризы были ей ни к чему. Она выругалась. «Я тебе звонил раз сто», — начал оправдываться он. Антон прошел в комнату и, убедившись, что Леню ничего не слышал, закрыл за собой дверь. Тома попыталась встать, Антон аккуратно помог. «Том, я…» — пытался начать Антон, но его перебил крик петуха. Тома расплылась в улыбке. «Видал, у Лёньки новая страсть. Теперь будем курицам сказки на ночь читать, чтобы у нас яички были добрыми». Она засмеялась, Антон нервно улыбнулся. Тома посмотрела на Антона. Ей до боли было знакомо это выражение лица, означавшее неприятности. Настроение у Томы испортилось. — Рассказывай. Антон прошелся по комнате, пытаясь успокоиться, увидел на столе планшет, набрал в строке поиска «Мещерский» и показал Томе новости. — Как такое могло случиться? — Антон сел. — Штука в том, что в это я не верю. Он не убийца. Тома отложила планшет. «Слушай, он замечательный, но… но он не преступник». Тома выглянула в окно, чтобы проверить Лёню. Волновать мужа она не хотела. «Тише ты! Почему ты так уверен?» Антон ответил не сразу, «Потому что я помогал ему найти этих людей. Для эксперимента. Зачем ему убивать их?» Наконец произнес он, не решаясь взглянуть ей в глаза. «Твою мать, Антон! Куда ты опять влез?» Антон размял плечо и достал из кармана электронную сигарету. Бери, а то мне тоже захочется. Антон покорно убрал девайс и снова сел. Тома понимала, что Антон облажался по крупному, но знала, что выплескивать на него свое раздражение сейчас не имеет смысла. Что будешь делать? Наконец спросила она. Не знаю. Жопу свою спасать. А для этого надо найти профессора. Ты дурак. Не выдержала Тома. Тебе нужно в ВСК ехать и все рассказать, пока не поздно. Ты не понимаешь, что ли? Я ему с поисками просто так помог. За спасибо. А значит, ни договора, ни оплат. Выходит, я сообщник Тома. Они на него все вешают, а я следующий в очереди буду с таким раскладом. Нет, так не пойдет. Мне нужно его первым найти. Антон сделал паузу, набрал побольше воздуха в грудь. Поэтому я хотел тебя попросить. Тома знала, что будет дальше, и не позволила ему закончить. «О, нет!» Она ушла в дальний угол комнаты, подперев поясницу руками. «Мне рожать через три недели!» Тома понимала, что ей нельзя жалеть Антона, и точно нельзя его спасать. Она должна жить своей жизнью и думать о ребенке. «Меня изыска ИСКа уволят, не феней, если узнают. Не могу я!» — твердила она, подавляя чувство вины. Антон обреченно опустил голову и был готов зарыдать от отчаяния. Томми было больно на него смотреть, и она разозлилась. «Антон, не дави на жалость. Мы это проходили. Впутался в очередное... И просишь помочь разгрести. Я больше не твоя жена». Антон вдруг увидел себя со стороны. Конченный трус, прибежавший плакаться к беременной бывшей, намеревавшейся сделать ее соучастницей. Ему захотелось срочно отсюда убраться. Антон встал. «Ты права. Прости. Я запаниковал. Я не должен был сюда приезжать». Он натянуто улыбнулся и быстро пошел к выходу. «Стой! Раз уж ты решил профессора искать, я бы на твоем месте к Рихтеру прокатилась». «К Рихтеру? Он иногда вместо Мещерского лекции читал. Не помнишь его? Профессор все время про него байки травил. Рихтер был его учителем или типа того. Его утром с инфарктом увезли. В институтском чате написали. «Два психиатра в новостях в один день. Нехилое такое совпадение. Тебе не кажется?» Антон расцвел на глазах и с благодарностью улыбнулся. «Спасибо тебе». Антон ушел. Тома посмотрела в окно. Лёня собирал куриные яйца в корзинку.